Ленинград, 28 сентября 1974 года. «Андрей, остаюсь в Ленинграде на две недели, поэтому буду писать длинно, буду писать тебе каждый день. Я не собираюсь умирать, мне еще нет пятидесяти. Я работаю и буду падать и подниматься и ошибаться и мучиться, как я радовался и мучился и переживал всегда». Я просто хочу тебе, а может и твоим товарищам, и не только тем, кто будет работать в искусстве, рассказать о том, как я падал и счастлив был, как я работал, с кем встречался, кого терял, приобретал. Может, тебе моя жизнь в театре представляется каким-то восхождением? Со стороны многим кажется. Вот счастливчик, который постепенно, но все время вперед шел, поднимался». «Ты знаешь, у меня есть такие санитарные дни, я сам их так назвал, живу-живу, а потом начинаю думать, что же я сыграл, и что это для меня, они похожи или это роли, иной раз не могу понять, хорошо что-то или не так хорошо, смотрю свой фильм, свою роль, вроде что-то нравится». А вроде и похоже на то, что было в предыдущей роли. Если я еду куда-нибудь, я не скучаю, потому что беседую сам с собой. В поезде кто книжку, кто что, а я вытаращусь в окно и начинаю о чем-то думать, о своей жизни. Даже сегодня вот проснулся в семь часов и до девяти лежал и обдумывал свою жизнь. И скоро, конечно, на искусство перекинулся. «Фальстафа хочу сыграть». «А что будет? Сумею ли?» Часто я считал, что неправильно что-то у меня в жизни складывается. Искал выход. Молодыми актерами ходили мы до ночи от театра, театр имени Станиславского на улице Горького, до моего дома, недалеко от площади Маяковского. Приходили ко мне ночевать, неделями не расставались. И все мы по улице идем, и спорим, и разговариваем о нашей профессии. Сейчас в театрах полегче. Молодые ребята роли получают с ходу а тогда было сложнее. То ли пьес ставили меньше, то ли совсем мы были беспомощны, и я в частности. После училища год я был в театре Дзержинского района, а с сорок восьмого — в театре имени Станиславского. А первую большую роль Лариосика в «Днях Турбиных» я получил в пятьдесят четвертом. «Понимаешь, я начинал свою театральную жизнь в суровое время. Был момент, когда театры закрывали, закрывались киностудии. Естественно, что в театрах было не совсем хорошо. Я даже помню нашу директрису. Она до театра была прокурором, то ли судьей. Тогда это было возможно. Спектаклей ставили мало». а выпускали почтовые открытки и бумагу для писем с фотографиями из наших спектаклей. Это такой доход приносило, что спектакли и не нужно было ставить. Так вот, эта женщина, директор театра имени Станиславского, при проведении очередного сокращения все на меня посматривала. «В течение нескольких лет я, кроме массовок, ничего не играл». А потом пришел Яншин, прекрасный артист художественного театра, стал главным режиссером театра имени Станиславского. И при нем я первые годы тоже ничего толком не играл. У меня стало появляться сомнение, правильно ли я сделал, что пошел в искусство. И были мысли бросить это дело совсем, хотя мне казалось, что я люблю очень театр. В том году мы поставили только один спектакль — Мы его даже, пожалуй, года два ставили. Чудаки Горького. Яншин ставил. И больше ничего не репетировали. Можно сказать, я был готов отступить. Почти отступил. Что значит отступить? Это когда человек не использует свои силы до последнего. Вот ты говоришь мне. Не знаю, хватит ли сил, получится ли и вообще. Голос твой мне не нравится. — Ты что, неудачи боишься? — А я, по-твоему, не боюсь. Искусство — риск для народного артиста и для тебя, делающего первые шаги. Искусство — риск. Если ты надеешься обойтись без синяков и шишек, оставь это дело не начиная. Я помогу тебе. У нас впереди почти два года. Ты еще в девятом классе. «Будем заниматься, подумаем о репертуаре для тебя, посоветуемся. Это чертовски важно, свой репертуар. В нем артист лучше, чем он есть. Ты записался в секцию по фехтованию. Теперь я понял, что неспроста, молодец, очень пригодится, гибкость, ловкость, красота движения, азбука, ремесла. Но всего важнее, Андрюша, подготовить свой дух». как к полету в космос, готов на все. — Ау! Слышишь меня? — Отец.